Глава шестидесятая. Важное решение. Тася. Досадливо поморщившись, я взяла свиток, ломая хрупкую печать. Витиеватым почерком и таким же трудно читаемым текстом Вайлет сообщала, что через два дня состоится бал, на который меня приглашают вместе с мужьями, шиншиком и джентри. Его повелительница требовала в качестве раба для развлечений на тот самый неопределенный срок. «Да что б ее? Как такое вообще ей пришло в голову? Гадина!» Лютовала я, кинув стену сначала свитком, а потом в качестве снарядов полетели в вазы и расческа артефакт. Для вазы этот полет оказался последним. Зак поднял свиток и, нахмурившись, прочитал его, передавая по кругу. Когда очередь дошла до Джена, он не показал эмоций. Наоборот, застыл ледяным столбом с безразличием на миловидном лице. «Бездна, раздери эту малолетнюю интриганку! Зачем ей Джен?» – возмущалась я от паники, не зная, что предпринять, чтобы не допустить передачу оборотня. «Госпожа ремейна пыталась заинтересовать повелительницу моими достоинствами», – спокойно ответила Джен, как будто речь шла о чем-то совершенно его не касающемся. «Для чего?» – удивленно спросила я. «Одна мысль о том, что придется подарить кому-то джентри, как игрушку для утех, причиняла сильную боль». «Он мой!» С осознанием этого факта пришло и спокойствие. Даже не так. Уверенность. «Хотела убить ее моими руками», — подтвердил мои худшие опасения Джентри. Я ненадолго задумалась, но потом решила все сделать по-своему. «Джен, одевайся», — отрывисто сказала я, окидывая взглядом остальных своих мужчин, которые еще не успели разоблачиться после прогулки. «А вы так и стойте», — — сказала я, и их лица вытянулись от удивления. Нырнув в гардероб, я выругалась, передвигая плотно забитые вешалки. — Дэр, мне кажется, или вещей становится с каждым днем все больше? — спросила я, выкидывая часть вешалок на пол, чтобы отыскать то, что мне нужно. — Так и есть, — вместо него ответил Джентри. — Сати Майорин каждый день лично доставляет новую одежду. — Надо отправить ей сообщение, чтобы прекратила. Мне столько из за год не переносить. — сказала я, отыскав в недрах гардероба то самое серебристое платье, что когда-то купила с шиншиком. Быстро переодевшись, я вышла из гардероба и, подобрав расческу, протянула ее недоумевающему эльфу. — Сделай что-нибудь торжественное, — попросила я. — Тася, что ты задумала? Не стоит спорить с Вайлет. Это глупо и опасно. — заверил меня Дерек. — Мы не во дворец, — сказала я. — Что ты задумала? — Обеспокоенно спросила закари на что я загадочно улыбнулась. «Открывай портал в тот храм, где договаривался со жрецами», — сказала я для надежности, хватая Джана за руку. «Ты решила пройти сегодня обряд с Джентри?» — напряженно спросил Зак, недовольно сверкая золотистой карими глазами. «Почему только с Джентри? Остальные передумали брать меня в жены?» Лукаво вскинула я бровь, наслаждаясь бурей эмоций на лицах моих мужчин. Тай расцвел запредельной улыбкой, Зак просто опешил. Сай рванул ко мне, желая обнять, но Барс ему не позволил, молниеносно сжимая в своих руках почти до боли. «Тесса, это правда? Ты не шутишь? Возьмешь меня в мужья?» Осыпал меня вопросами Джен, примежая слова лихорадочными поцелуями. «Ты дурак мне, Джентри, так же сильно, как Зак, Ритай, Сай и Дерек. Ты хочешь быть со мной навсегда? С нами?» — спросила я, фактически делая предложение мужчине. «Да, я люблю тебя, Тайса!» — не сдерживаясь, прокричал мой барс, кружа меня в объятиях. «Но мы с Заком готовили грандиозный праздник. На послезавтра уже все заказано, может, не будем спешить?» — спросил Дерек, заставляя Сая злобно зашипеть на него. Одно другому не мешает. Послезавтра будут гуляния и банкет, а сегодня мы все пройдем ритуал. Прости, не хочу, чтобы что-то сорвалось в последний момент. Ставки слишком высоки. Сказала я, пытаясь выбраться из объятий оборотня, но это было нереально, потому что он не планировал меня отпускать. Согласен, сказал заг а потом добавил. Стаси. Шин! Рон! Закричала я, вплетая магию призыва, надеясь, что мой дорогой фамильяр появится быстро. «Ты чего, земляночка, по какому случаю переполох?» — спросил Шиншик, появляясь из небольшого портала вместе с Роуном. «Видишь, платится моя обручальное ты же не хочешь пропустить церемонию моего замужества?» — спросила я, едва сдерживая смех от того, как забавно Шин недоумевал, шевеля усиками. «И кто счастливчик?» — спросил Рон, усаживаясь на плечо к Дереку. — Все, кого видите. Ну, кроме Дера, разумеется. Ему уже посчастливилось. С усмешкой сказала я, наблюдая, как Закаря открывает и укрепляет переход в храм. — Лихо! — хмыкнул Шин, уважительно глядя на Джена. — Поговорим позже, а пока переноситесь. — скомандовал Зак, кивая на серебристую гладь портала. Первым пошел Сай. Потом Тай мы с Дженом, а Закари, как всегда, замыкал наши тылы.